Часть вторая. Красный. 15 июня получил развитие медленно ползущей по планете Апокалипсис. Не успел мир разглядеть, какие же опасности кроются за облаками вулканического пепла, повисшими над Каирской аномальной зоной с порядковым номером 28, пришло очередное тревожное сообщение, теперь из Киева. Наш источник в службе безопасности Украины сообщает, что 29-я зловещая язва на теле многострадальной планеты образовалась всего в нескольких километрах от печально известной Чернобыльской зоны отчуждения. Что это? Злая ирония судьбы или зловещий знак? С чем нам придется столкнуться в новой загадочной зоне? Чем, наконец, чревато соседство и даже частичное наложение опасных территорий? Пока ответов на эти вопросы нет ни у кого. Тот же источник сообщил, что сформирована правительственная комиссия, и к изучению опасной территории подключены опытные кадры, успешно работавшие ранее в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС. Но о каких-либо результатах говорить пока рано. 3 w h o t t o p n e w s u a slash новости из первых рук 16.06.2016 Совет Безопасности ООН принял согласованную резолюцию по ситуации вокруг аномальных зон. Выработаны единые подходы к пониманию происходящего и классификации терпящих бедствия территорий. Приняты официальные термины «зона номер», «аномальная зона» и «зона разлома». А также установлены координаты и количество таких участков. По состоянию на 1 июля их зарегистрировано 34. Все члены Совбеза признали необходимость Международной инспекции опасных территорий. Вопрос о помощи населению пострадавших регионов и введении в некоторые из них миротворческих сил вынесен в отдельную повестку. На следующем заседании Совета безопасности планируется обсуждение проекта нормализации взаимодействия национальных экстренных служб и силовых структур на перекрытых аномальными зонами пограничных участках – таких как зона разлома номер 14 на границе Израиля и Сирии, или зона номер 29, частично перекрывшая приграничные территории Украины и Белоруссии. Газета «Мировые события», выпуск 371 от 05.07.2016. Сегодня в 21.00 в очередном субботнем выпуске аномального репортера. Глобальная катастрофа, что происходит на самом деле и почему никто не берется предсказывать, где возникнет очередной разлом? Почему во многих аномальных зонах меняется физика пространства и течение времени? Куда ведут загадочные тоннели, скрытые за черными кляксами разломов, пространства и времени? Что произойдет, если агрессивные существа вроде тех, что устроили террор в зоне 29 под Киевом, вырвутся за пределы аномальных территорий? Не найдутся ли желающие помочь им в этом? Что ищут люди, которые замечены в зонах? Если это мародёры, почему их не останавливают военные? А если учёные, где их выводы и отчёты, способные пролить хоть какой-то свет на суть происходящего? Автор и ведущий программы Аркадий Мамонов поговорит об этом с гостями студии. Специальные гости, писатели-фантасты, предсказавшие именно такое развитие событий ещё несколько лет назад. Анонс телепрограммы «Аномальный репортер», телеканал л r 1 прямой эфир, 09.07.2016. Четвёртое. Зона разлома 29, Киевская, правый берег Припяти. 13.07.2016. с а р ы приходил в себя медленно и мучительно. Ему очень долго не удавалось вынырнуть из муторного и болезненного состояния, похожего на тяжелую полудрему, в которой пребывают пациенты после наркоза. И все эти мучительные минуты, быть может и часы, в мозгу пульсировала одна и та же навязчивая мысль. Та самая, с которой Андрей, как тонущий капитан с флагом в руках, погрузился в темноту б е з п а м я т с т в а Не возвращайся в места, где был когда-то счастлив. Я вернулся и дорого заплатил. Глупо. Андрей открыл глаза и попытался сфокусировать взгляд. Получилось не сразу. Во-первых, перед глазами все плыло, а во-вторых, фокусировать взгляд было практически не на чем. Лежал старый на спине и смотрел в бездонное синее небо. Андрей пошарил рукой и посмотрел. Под ним была трава, но не такая, как на обочинах шоссе, короткая и пыльная, а нормальная, чистая, полевая. Да и воздух, Лунев глубоко вдохнул, казался кристально чистым, как в хвойном лесу или в горах. Никаких выхлопных газов, никакой пыли или характерных городских запахов. Старый приподнял голову и обвел взглядом видимое пространство. Оно оказалось довольно обширным, Слева в поле зрения попадали какие-то развалины, справа лес, зато прямо по курсу обзору не мешало ничто. Андрей медленно сел, одновременно анализируя ощущения, и осмотрел раскинувшийся перед ним незнакомый луг. Выглядел он сочно, по-летнему, и для идиллической картинки не хватало только коров. А за лугом километрах в двух Лунев разглядел широкую, поблескивающую на солнце реку. Вывод Лунёв сделал однозначный. Находится он в совершенно незнакомых краях. Вряд ли далеко от места катастрофы, но уж точно не там, куда его вёз генерал Остапенко. Возможно, где-то поблизости от тех проклятых мест, но не в Чернобыльской зоне отчуждения. Слишком тут было красиво и спокойно. Ошибочка вышла. Лунёв невесело усмехнулся и бросил взгляд по сторонам. «Я выжил. Только радости от этого мало». Ведь как попал сюда, я не помню, и кто меня сюда притащил, я не в курсе. И зачем притащил, тоже непонятно. И главное, куда это сюда? А если загадок слишком много, ничего хорошего не светит. Пусть и красиво вокруг. Это точно, к бабкам не ходи. Да ещё как в том кино, один и без оружия. Вообще жесть получается. Вроде бы выжил, да только надолго ли это радость?» Неожиданно откуда-то с ю г о з а п а д а донеслись продолжительные раскаты грома, будто бы подтверждая опасения старого по поводу обманчивого спокойствия окружающей местности, погода резко испортилась. Синее небо стремительно заволокли серые тучи, но у земли движение воздушных масс почти не ощущалось. Мёртвый штиль над землёй никак не вязался с игрой грозовых фронтов, поэтому перемещение облачности выглядело подобием объёмной картинки. Эта странность не показалась Лунёву чем-то необычным. Он видел фокусы и покруче, но отмахиваться от занятного факта не стал. Вроде бы, что может натворить грозовой фронт? Вымочить до нитки, жахнуть молнией в дерево, под которым задумаешь спрятаться от дождя, организовать непролазную грязь, мелочи жизни. И всё-таки Старый зафиксировал в подсознании это приветствие незнакомой местности». Андрей давно привык замечать и принимать к сведению любые странности, даже, казалось бы, такие далекие и незначительные. Вот и сейчас он почувствовал, что вскоре ему придется принимать какое-то важное решение с учетом изменившихся погодных условий. Андрей сел, затем поднялся на ноги и помассировал шею. Муторное состояние улетучилось, в глазах просветлело и шум в ушах прошел. Словно и не было никакого полёта с моста. Теперь осталась лишь одна проблема понять, что происходит и как на это реагировать. Стоя на месте этого не выяснишь, надо двигаться. Куда? К ближайшему ориентиру. Допустим, вон к тем строениям на берегу реки. Андрей пошёл сначала неторопливо, затем бодрее, а когда небо окончательно п о м р а ч н е л о задул настойчивый ветер и упали первые капли дождя, старый побежал. Не то чтобы он боялся в ы м ы к н у т ь до нитки, летом это не страшно. Просто видел, что почва впереди голая, и когда её развезёт, придётся брести по колено в грязи. Так уж лучше пробежаться сейчас по сухим рытвенным и кочкам, чем потом шлёпать по скользкой жиже. Забег на перегонки с дождём был ожидаемо проигран, но утешительный приз Андрей всё-таки получил. В тот момент, когда на землю обрушился ливень, Старый выбежал на дорогу, покрытую выщербленным асфальтом. Лунёв мог больше не опасаться, что увязнет в грязи. Дорога шла вдоль реки, но имелся и проезд к строениям на берегу. Асфальтовая ленточка проезда была прикрыта сводом из сосновых крон. Казалось, что дорожку бросили между деревьями, не вырубая просеку и без всякой подготовки почвы, прямо на хвойную подстилку. В длину она была всего-то метров двести, и заканчивалась у распахнутых настежь ворот. В просвете ворот Андрей разглядел три домика унылого вида и непонятного назначения. Вроде бы жилые, но в то же время какие-то неосновательные, типа летних корпусов, лагерь или база отдыха. Старый по привычке отошёл к деревьям и ещё раз оценил обстановку. Местечко было заброшенное, это факт, и ему вполне соответствовало состояние дороги, в том числе и подъезд ы к базе. Лес тоже выглядел неухоженным. По нему никто даже не бродил в последнее время. Трава и подлесок были целы и невредимы. Вроде бы никакого подвоха, и всё-таки что-то Андрея беспокоило. Он словно что-то видел даже за пеленой дождя и слышал сквозь его шум. И это что-то находилось достаточно близко. Не на территории базы, а в лесу, прямо напротив, по ту сторону проезда. Старый наблюдал и прислушивался минут пять. За это время ливень превратился в средней силы дождь, видимость улучшилась, а шум больше не мешал. Но Андрей никого и ничего так и не обнаружил. Перестраховался? Вроде бы да, но... Ощущение присутствия поблизости какой-то угрозы не отпускало. А верить с таким ощущением Лунёв привык безоговорочно. Интуиция не раз вручала его в трудные минуты. Дождь окончательно определился с интенсивностью и ритмом. Что называется, монотонно зарядил. Пришла пора определяться Илуниеву. Он сдал еще немного в лес и бесшумно двинулся к заброшенной базе отдыха. Невидимый попутчик на той стороне проезда поступил так же. В какой-то момент попутчик вдруг сделал неловкое движение и выдал себя. Но Андрей готов был поклясться, что произошло это не случайно. Незнакомец на той стороне дорожки поступил так намеренно. И не для того, чтобы обозначить себя, а чтобы подать Лунёву сигнал. Старый замер и поднял голову, словно обращаясь к кронам деревьев с какой-то просьбой. На самом деле, так Андрей лучше улавливал звуки, отражённые от раскидистых сосновых веток. Лунёв поймал губами несколько капель дождя, но не проглотил. Они так истекли по губам и подбородку. Сейчас нельзя было отвлекаться даже на глотки. Андрей смежил веки, полностью концентрируясь на звуках. Капли дождя барабанили по веткам, с шелестом пробивали кроны сосен и редких берез, глухо постукивали о мягкую лесную подстилку на земле и булькали в лужицах. Обрызги от капель шуршали, орошая стволы деревьев, в с ю ту же листву и хвою, и земляную прель. Часть небесной влаги, не сразу упавшая на землю, стекала по стволам, а часть зависала т я ж е л ы м и каплями на ветвях и дополняла звуковую палитру дождя громкой капелью. Мокнущий под д о ж д е м лес звучал гармонично, так, как и полагается. Нарушалась эта гармония лишь там, где стоял Андрей. Капли дождя разбивались в водяную пыль не в прелой х в о и и листве, а на плечах и голове замершего посреди леса человека. Что-то похожее звучало и по ту сторону дорожки, но звуки были искажены, будто бы капли дождя падали под острым углом на гладкую поверхность и стекали по ней мельчайшими ручейками. Примерно так звучали люди, одетые в качественные плащи. То есть Андрей всё-таки не ошибся, и звук, которым выдал себя наблюдатель, не был плодом воображения. Но зачем всё-таки незнакомец себя выдал? Ответ нашёлся скоро. На пределе слышимости возник новый звук, и Андрей чуть повернул голову вправо. Звук шел именно оттуда, из глубины леса. И этот звук не только нарушал гармонию дождя, но и вообще не вписывался в нормальный фон с м е ш а н н ы е лесополосы. В нем было что-то от человеческого топота и этакие протяжные нотки от движения воздуха вокруг крупного низколетящего объекта. Воображение нарисовало ч е л о в е к а п о д о б н о е существо, бегущее очень быстро. Чересчур быстро для человека. Прямиком на Лунёва. По всем раскладам это мог оказаться один из тех, о ком говорил Бибик. Один из кровожадных и неуловимых мясников, с которыми могли справиться только профессионалы из синдиката наёмников. И значит, Лунёв всё-таки попал по назначению. Именно туда, куда его собирались забросить, Полковник Бибик и генерал Остапенко. Интересно, не один ли из работодателей сидит в кустах с той стороны дороги? Если так, я даже знаю, кто это. Остапенко. Устраивать такие вот проверки и разминки без оружия против вооруженного головореза или против зубастой жути как раз в его стиле. В этом случае, правда, возникают вопросы по экстравагантному способу прибытия в эту местность. Если Остапенко тоже уцелел и неплохо себя чувствует, не инсценировка ли была авария? А если так, зачем был поставлен этот спектакль? Замести следы? Тогда в игре серьезные ставки. Саундтрек «Бегущего существа» звучал все ближе, полнее, объемнее. Вскоре Андрей расслышал множество дополнительных нюансов. Например, б р я ц а н ь е оружия или доспехов. Но лицом к «Бегущему» так и не повернулся. А между тем существо явно заметило стоявшего спиной к нему человека и скорректировало маршрут. Ещё три секунды, и оно могло врезаться в Лунёва на полном ходу. Две секунды. Существо сделало широкий шаг и замахнулось. Одна секунда. Рука врага пошла вниз, послышался свист рассекающего в воздух клинка. Андрей шагнул в сторону и чуть назад, одновременно приседая и делая отмашку. Попал он чуть ниже уровня, на котором у существа находился центр тяжести. Не ожидавшее такого оборота существо не успело ни подпрыгнуть, ни остановиться. Оно разрубило клинком воздух, кувыркнулось через голову и рухнуло на спину. Существо дернулось, чтобы вскочить, но Андрей успел нанести второй удар, точно в горло противнику. Существо захрипело, откатилось в сторону на пару шагов и врезалось в сосну. Андрей тут же прыгнул на него сверху, коленом прижал оружие врага к земле и зажал голову и шею противника в жестком захвате. Когда задыхающийся враг почти перестал сопротивляться, Андрей резким движением свернул ему шею. Выпустив обмякшее тело, Старый поднялся и окинул иноземного врага взглядом. В том, что это враг из чужих земель, можно было не сомневаться. Родная природа такую фауну не производила. Да и экипировка с вооружением были хоть и понятными, но явно не местного производства. Лунёв поднял холодное оружие врага. Полуметровый основной клинок имел рациональную форму и полуторастороннюю заточку. Дополнительные лезвия на гарде тоже были полезными, а не декоративными. А рукоятка удобно ложилась в ладонь, хотя формой и размерами рука у Андрея сильно отличалась от конечности врага. Разминая кисть, Андрей сделал несколько движений и выпадов, но вскоре замер, вновь прислушиваясь. Он снова слышал звуки. И это были звуки уже нескольких бегущих существ. От трёх до пяти. Совсем другой расклад. На трюк зазевавшийся чайник, такую шайку уже не поймаешь. Андрей бесшумно выскользнул на дорожку и с максимальной скоростью припустил к воротам. То, что он светился перед наблюдателем, не имело значения. Реальный враг приближался с другой стороны. И очень скоро этот враг должен был обнаружить труп сородича. Следовало поскорее выбрать место и встретить врага на удобной позиции. Забег по лесу получился бы дольше на пару секунд. Сейчас это был существенный запас времени. Враги выскочили на дорожку как раз в тот момент, когда Андрей пулей влетел на территорию базы. Из всех позиций в поле зрения более-менее удачной выглядела одна. Между корпусами стоял ржавый остов военного УАЗика на спущенных колесах и без брезентовой крыши. Таким образом машина могла служить в предстоящей схватке большим стационарным щитом. А три корпуса базы отдыха прикрывали фланги и тыл. Старый занял позицию и развернулся лицом к врагам. Но атаки так и не дождался. Когда чужаки были уже почти у ворот, произошло нечто странное. Андрей увидел, как струйки дождя вдруг сначала выгнулись, словно турецкие сабли влево, а затем их просто смело и швырнуло в лес. Вместе с дождем, который внезапно превратился в горизонтальный шквал, с дорожки смело и врагов. Выстрел из неведомого оружия зафутболил четверку иноземных монстров далеко в заросли. Захрустело в лесной чаще так, словно несколько толстых деревьев переломились пополам. Что произошло с переломившими их телами, страшно было представить. Андрей отсалютовал невидимому помощнику клинком и проворно убрался с позиции. Вряд ли помощником был Остапенко. Откуда у генерала могло взяться такое странное оружие? Но кто бы не помог Луневу избавиться от преследования и зачем бы это не сделал, сейчас Андрею был важен сам факт разрешения конфликта. Детали позже. Территория базы оказалась совсем небольшой и пустой, как и опасался Андрей. Никаких местных жителей, средств связи или транспорта, хотя бы лодочно-весельного, здесь не обнаружилось. Один плюс. Выйдя на берег, Андрей сумел достаточно точно сориентироваться на местности. Противоположный берег реки был ему знаком. Слева, вдалеке, через реку находился Горностайполь. А справа, на том же берегу, Страхолесье. н е большой остров справа, напротив Страхолесья, Лунёв тоже узнавал. Это был остров Хильча. А в целом Андрей находился в устье реки Тетерев. В паре километров от места – её впадение в Киевское водохранилище. И примерно в 7-8 километрах от Дитяток. Блокпоста на границе Чернобыльской зоны отчуждения. А ближайшими к Турбазе населёнными пунктами были крохотные посёлки Белява и Богданы. километрах в двух один и в трёх другой, по дороге вдоль реки. Что ж, когда определена диспозиция, чувствуешь себя бодрее, подумалось старому. Лишь две вещи смущают. Дымы над Горностайполем и островки прямо по курсу. Насколько я помню, ни того, ни другого раньше в этих местах не наблюдалось. Горностайполь во время попытки расширения зоны в 13-м году почти сравняли с землёй, А мелкие островки в устье Тетерева видели только в особо заслушливый сезон. Судя по дождю, сейчас не тот случай. Андрей вдруг уловил движение справа. Нет, это были не чужаки. Нормальные люди двигались с нормальной скоростью, наивно пытаясь остаться незамеченными. Когда они пропали из вида, и, соответственно, для них из вида пропал Андрей, Старый бесшумно покинул позицию, обошёл один из корпусов и очутился у доморощенных разведчиков в тылу. Двое вооружённых дробовиками дядек с новой позиции мучительно пытались высмотреть гостя, но не видели его и по этому поводу поругивались громким шёпотом. «Говорил тебе, надо было там остаться. И оттуда нормально было видно. Вот куда он делся? Выскочит сейчас из кустов и откусит нам бошки. Это ж человек был!» «Ты видел у него тесак? Я слыхал, есть твари, которые как люди выглядят. Может, это как раз такой экземпляр?» «Брехня! Все они как черти выглядят, а тесак у него просто похожий!» «Даю подсказку. Тесак трофейный», — негромко сказал Андрей. «И спокойно, мужики. р у ж ь я на ремень». «Молодцы. Теперь медленно обернулись». Мужики невольно втянули головы в плечи и взяли р у ж ь я на ремень, как и приказал Лунёв. А затем синхронно повернулись кругом. Правда, один через левое плечо, а другой через правое. На Лунёва оба смотрели из-под лобья, чуть испуганно и почему-то виновата. «Расслабьтесь, мужики», — усмехнулся Андрей. «На кого охотитесь?» «Так на кого придётся?» — пробурчал один. «Тут заповедник, много всякого зверя вольготно живёт». «Даже чересчур вольготно, как я погляжу», — Андрей коротко взмахнул трофеем. «Да были кого?» «Хоть одну тушу». «Швыдки и больно», признал второй охотник. «Надо на номера загонять». Андрей сунул тесак сзади за пояс. «Есть номера-то?» «Вижу, что есть. А значит, и лагерь есть. Видите? Мне связь нужна. Я вам за это трофей подарю». «Предложение заманчивое». Первый вздохнул. «Только со связью тут беда». И трофей твой из зоны не вынесешь. А так... Пошли, чё ж не пойти. Тут недалеко. Только тебе сапоги надо бы, болотные, как у нас. В твоих говномесах, шнурованных, мокро будет. Уже и так промок. Андрей вновь усмехнулся. А зачем сапоги-то по яйца? тетере вброд переходить? Ну, вроде того, второй мужик указал на островки. Вон туда. Там наши номера сидят. «На островах?» – удивился Андрей. «Так», – кивнул второй, – «самое безопасное место. Твари бродов не знают, а плавать не умеют». «Ты не знал?» Болотные сапоги вряд ли могли принести пользу. Брод оказался условным. Какое-то время гости-проводники брели в воде по колено, а затем погрузились по пояс. А когда до ближайшего островка осталось метров десять и вовсе поплыли, Хорошо хотя бы, что дно у берега было песчаным, не пришлось скользить по илу или по грязи. Без проблем обошелся и переход с первого островка на второй. Здесь брод оказался настоящим, не выше щиколотки. Здесь же и закончился маршрут. Лагерь охотников был хорошо замаскирован. Заросли тальника покрывали островки очень густо, а дождь быстро смывал все следы. Поэтому спрятаться здесь не составляло труда. Главное было не ломать кусты, а состоял лагерь из трех палаток и кострища. Все уместилось на площади в полста квадратов, и охотников здесь было всего 10 человек вместе с разведчиками. Тем не менее, командующий этим партизанским отрядом гражданин выглядел в лучших традициях предков, пускавших под откос фашистские поезда. Был одет в кожаную куртку, подпоясанную старым офицерским ремнем с портупеей. Он же был единственным, кто имел нормальное оружие, потёртый АКМ. Почти все остальные довольствовались дробовиками, только один хмурый бородатый громила был вооружён карабином. В общем, отряд выглядел грозно только для себя самого. Наверное, поэтому и не высовывался из своего островного партизанского рая. Андрея партизаны встретили с насторожённым интересом. Но когда он без всяких разговоров отдал командиру отряда трофейный клинок, Настороженность почти улетучилась. Партизаны сгрудились, разглядывая диковинное оружие, а командир снизошел до скупой похвалы и заизволил представиться. я г р и щ е н к о Герман. Но для своих просто комиссар. А вас, товарищ, как зовут?» «Товарищи зовут с т а р о м Андрей сдержал усмешку. Комиссар г р и щ е н к о и впрямь вошел в роль отважного партизана. Вот только духу для подвигов ему не хватало. Забраться в опасные места, наверняка безопасным путем, по воде, он еще смог. А дальше смелость закончилась. Вот и застрял на островках. И вернуться без трофеев нельзя, засмеют, и добыть их боязно. И вдруг такая удача, трофей сам пришел в руки. Судя по лицам партизан, а в первую очередь самого комиссара, именно на такую удачу они и рассчитывали. «Если поможете со связью, забирайте клинок себе», – сказал Андрей. «Спасибо». Комиссар вновь приклеил к физиономии слегка надменное выражение. «Мы и сами собирались провести операцию. Дождь помешал, но всё равно спасибо. А вот со связью не помогу. В зоне не работает никакая связь. Разве что проводная, но это надо идти в крупные посёлки вроде Дымера. Сами понимаете, по суше с а м о у б и й с т в а